Глава двадцать Пока парень отвлёкся на вылетевшие бумаги, я успел завершить печать и даже окропить её своей кровью. Уже не помню, когда в последний раз прокусывал себе палец для этого дела. Словно герой какого-нибудь аниме. После активации печать исчезла, и я мог спокойно покинуть своё место, чтобы помочь Симоньяну. Прошу прощения. Уже третий день на ногах, и эти самые ноги начали подводить. Запнулся сам об себя заговорил лейтенант действительно очень уставшим голосом. «Дежурный сразу же доложил, как вы пришли. Я занимался заполнением документов, и доделать оставалось совсем немного, поэтому взял на себя смелость заставить вас ожидать меня». А лейтенант явно не из простой семьи. Манеры так и прут. Общается, словно находится на светском вечере, а не в изоляторе корпуса последней стражи. «Ничего страшного, лейтенант. Лучше расскажите, что с моими парнями». Спросил я, параллельно составляя договор для явившегося на призыв духа. Он с любопытством обнюхивал кабинет, особое внимание уделяя стенам и полу. Видя бы там, концентрация зачарования была самой высокой. С вашими парнями ничего, а вот ваша девушка устроила форменный кавардак в казарме. Если вы не знаете, то в корпусе нет отдельных казарм для мужчин и женщин. Соответственно, ей выделили место в казарме, где уже проживали шесть человек. Так она выгнала их и не хотела ничего слушать. Тогда эти люди попытались попасть в свое законное жилье, не обращая внимания на угрозы и крики вашей сокомандницы. Завязалась потасовка, в ходе которой вторженка и беженцы поменялись местами. Но ну, потом пришли сержант Малый Камень. Сами понимаете, для чего они пришли, и как итог все сейчас находятся у нас в изоляторе. «Мой косяк». Совсем не подумал, что Татьяну распределят в казарму. Да и кто знал, что она окажется такой вот истеричкой? Налетела на бедных мужиков и выгнала их из казармы. Я ведь додумалась позвать на помощь наших парней, которые оказались ничуть не умнее целительницы. Спрашивается, какого хрена они вообще полезли в драку с теми мужиками, когда прекрасно понимали, что Татьяна не права? Что, сержант не мог приютить девушку у себя? Ну, хотя бы на одну ночь, а завтра я что-нибудь точно придумал бы. Если не удалось бы найти жилье, в чем я сильно сомневался, то просто попросил бы графиню пустить целительницу на какое-то время к себе на постой. Даже если она примет решение не вступать в мой отряд, думаю, что в этой просьбе не откажет. Надеюсь, обошлось без жертв. В этом плане все в порядке. Пара разбитых носов да несколько синяков. Никто из пострадавших даже не стал подавать заявление. В таком случае я не понимаю, для чего вообще их задержали. Никаких же претензий у пострадавших не было. Претензий действительно не было, а вот сам факт нарушения был зафиксирован. Так как вы только вступили в должность командира отряда, то подобное нарушение обязательно должно быть зафиксировано и рассмотрено по всем правилам. К тому же я получил приказ доставить вас в изолятор так, чтобы это ни у кого не вызвало подозрений. Прошу следовать за мной, а с документами потом разберемся, там все уже подписано. «Можете забирать своих людей, как мы закончим». «Тита, а ты мне нужна здесь и сейчас!» Позвал я Змейку, и она мгновенно оказалась в кабинете, готовая в любую секунду броситься в бой. Но сейчас это точно не было нужно. Титу я позвал на всякий случай. Думаю, что нападать на меня никто не станет, тем более в изоляторе, который имеет непосредственное отношение к руководству корпуса. Пока никакой опасности точно нет, просто очень интересные дела». «Если ты пропустишь их, то не простишь мне потом», — объяснил я Тетя. А то она совсем уже не понимала, что происходит и для чего я ее позвал. Лейтенант бросил бумаги на стол, даже не обратив внимания, что они снова все разлетелись, и вышел из кабинета, даже не остановившись, чтобы посмотреть, иду я за ним или нет. Изолятор, так же как и магазин Якова Моисеевича, оказался намного больше внутри, чем мог показаться снаружи. Но это было еще не все. Летенант завел меня в одну из камер, провел какие-то непонятные манипуляции и в стене открылась потайная дверь, за которой расположилась лестница ведущая вниз. Выходит, что здесь имеется подземный уровень. В принципе ничего такого страшного я в этом не видел. у рода Пак в каждом доме имеются подобные тайные ходы. Самое интересное было в том, что такого интересного мне хочет показать Симоньян почти в 4 часа утра. Проходя четыре лестничных пролета, мы вышли в длинный коридор. Здесь имелось всего три двери, по одной с каждой стороны и еще одна в конце коридора. Именно к последней двери мы и направлялись. Лейтенант остановился и предварительно постучался. Прошло несколько секунд, и Тита начала бесноваться. Снова активировала защиту, которая действовала и на духов. «Я пока заберу тебя в хранилище. Немного придется потерпеть. Можешь пока навести там порядок и сделать духу Элементаля внушение, чтобы не поглощал своих сокамерников». Тита не возражала, прекрасно понимая, что без этого не обойтись. Да и покошмарить заточенных в хранилище духов была не против. А с Элементалем можно и подраться, если сдерживать силу. Тита была в хранилище хозяйкой и могла там справиться даже с Богом. «Прошу вас проходить». «Я пока отправлюсь наверх и освобожу ваших людей. Скажу им, что вы уже решили все вопросы». Того, чтобы лейтенанту кто-нибудь ответил, я не слышал. Но входить, так входить. Сейчас и посмотрим, кто меня ждет за дверью. «Вот мы и снова встретились», — произнесла Дарья. Она же Град, когда я вошел в просторный кабинет. В центре кабинета стоял массивный круглый стол, за которым и сидела девушка. Больше никого здесь не было. «Будешь кофе? У меня тут нескончаемые запасы этого напитка. Без него даже не представляю, как существовать. Глаза закрываются, голова совсем перестает соображать после нескольких суток на ногах. Может, сразу к делу? Вырвали меня посреди ночи, непонятно для чего. А кофе я не пью». Тита была против подобных высказываний, но ее никто не спрашивал. Они бы отлично сошлись с Дарьей на фоне кофейной зависимости. «К делу, так к делу», — не стала настаивать Град и указала мне на свободное кресло рядом с собой. От этого я не стал отказываться. «Ты что-нибудь слышал об отряде «Альфа»?» «Хочу тебе предложить присоединиться к нему. На данный момент Рюмина нет в корпусе». Он у нас тут всем заправляет, а я его официальный заместитель. И для этого нужно было тащить моих людей в изолятор? И устраивать все эти фокусы с вызовом посреди ночи, чтобы не привлекать лишнего внимания? Совершенно неподдельно удивился я. Тоже мне, блин, конспираторы. Прячутся непонятно от кого, словно знают, что меня уже пытались убить. Так, стоп. Или вы в курсе того, что три дня назад на меня пытались напасть? Взгляда Дарье было вполне достаточно, чтобы убедиться в этом. «Может, все же кофе? Разговор предстоит долгий?» Сказав это, Дарья поднялась и направилась в дальний угол кабинета, где стояла кофемашина. А рядом с ней несколько мешочков с кофейными зернами. «От кофе откажусь, а вот от горсти кофейных зерен нет», — ответил я, удивив Дарью. Пусть какая-то компенсация будет для Титы, похоже, что сидеть в хранилище ей будет нужно немного дольше, чем изначально предполагалось. В корпусе действительно знали, что ко мне в гости приходили подозрительные личности, которые бесследно исчезли, когда вошли в мой дом. В тот вечер ни одна графиня слушала, как мы с Катей развлекаемся. Там был целый отряд внутренней безопасности под предводительством Петьки. Вот же гад! А я еще не стал ему ничего делать в логове драконов. Из-за этого он вот так со мной поступил. Но ничего, при следующей встрече я спрошу с него за несколько часов бесплатного просмотра фильмов для взрослых. Хотя Дарья сказала, что отряд так и не смог ничего обнаружить у меня в доме. Внутрь они не заходили, а использовали какие-то свои способы, а какие способы, она, естественно, не сказала. Что внутрь не заходили, было понятно. Дух защитник мне сразу же доложил бы об этом и тогда вместо пяти мумий в подвале их было бы гораздо больше. Во всей этой ситуации меня гораздо сильнее интересовало то, каким образом Бюсу удалось незаметно затащить в дом тело проверяющего от капли. Ведь Шила избавился от него еще на улице, но по поводу этого Дарья мне ничего не смогла ответить. А Петька сейчас находился на задании, поэтому спросить у него не получится. Так вот, в тот вечер люди из внутренней безопасности корпуса готовы были в любой момент обезвредить отряд Шила, но этого не потребовалось. Преступники просто исчезли, не оставив вообще никаких следов. После того, как я отправился на задание, дом был тщательно проверен, но так ничего и не нашли. Должно быть, именно об этом мне пытался сообщить дух защитник, когда я находился в гостях у Кая. А то, что он ничего не смог мне передать сразу, да и информации практически не было, связано лишь с тем, что люди из внутренней безопасности использовали ту самую технику, которую так не любят духи. Теперь после этой информации придется думать, каким образом по-настоящему обезопасить дом. Как выяснилось, против духов на земле смогли найти очень действенный метод, и это мне очень не нравилось. Оставалось только надеяться, что эту технику знает ограниченный круг лиц. По крайней мере, всякие преступные элементы не используют ее во время выполнения заданий. Как освобожусь, нужно будет поговорить с сержантом на предмет обучения этой техники. Если я буду знать ее, то вполне возможно смогу найти способ защиты для духов. Это будет гораздо проще, чем ломать голову над тем, как обезопасить дом и где найти таких же непробиваемых духов, как Боря. Его проняла только техника в исполнении Василия Ивановича. Да и дух сокрытия, что охранял подвал, не подкачал. Незваные гости не смогли найти припрятанных бюсом мумий. Да и на красный кружевной лифчик они не обратили внимания, а если и обратили, то не стали ничего с ним делать. После возвращения из госпиталя вроде абсолютно все вещи оставались на своих местах, но это и не удивительно. Сомневаюсь, что во внутренней безопасности работают непрофессионалы. Такие люди не допускают детских ошибок. К тому же они по-любому получили приказ действовать максимально аккуратно. Никаких следов вторженцев у меня в доме не нашли, поэтому их судьбой поинтересовалась Дарья. Слов о том, что они больше никогда и никого не смогут потревожить, вполне хватило. Больше ни о чем меня не стали расспрашивать. Дело усугубляло только то, что вместе с бандой Шила пропал сотрудник корпуса. Пусть он и был предателем, но об этом прекрасно знали, что позволяло знать о многих делах, которые пытались провернуть в корпусе криминальные элементы. Можно сказать, что внутренняя безопасность потеряла отличного двойного агента. Кстати, отряд «Альфа» причислялся к отделу внутренней безопасности корпуса, и его члены получали очень широкие полномочия, практически ничем не отличающиеся от полномочий руководящего состава, и это те члены отряда «Альфа», что были завербованы из стражей. Пока я еще не дал своего согласия на вступление в отряд, информация о его членах мне была недоступна. Дарья сказала по секрету, что на данный момент в отряде состоят восемь человек, включая ее и Дырокола. Так вот, только они с Петькой являются кадровыми сотрудниками корпуса, а остальные шесть человек уже были набраны из стражи. Если я соглашусь стать одним из альфы, то помимо основных обязанностей, связанных с моим отрядом, я буду привлекаться и к операциям. Со слов Дари, они зачастую на несколько порядков опаснее обычных заданий, а порой приходится разбираться с внутренними проблемами корпуса. Как оказалось, в корпусе довольно часто вспыхивают бунты, которые подавляются крайне жестоко, и подавляют их высшие офицеры корпуса при поддержке отряда Альфа. После моего согласия вступить в отряд, договор с корпусом автоматически сокращается до одного года с момента заключения нового договора. Казалось бы, отличная перспектива значительно сократить время работы на корпус, вот только опасность многократно увеличивается и выживать в течение этого года будет крайне тяжело. Хотя тот же Петька работает в Альфе уже три года, а сама Дарья больше семи лет. Про других членов отряда мне по понятным причинам пока ничего не говорили. Впрочем, как и я не говорил, согласен принять предложение Василия Ивановича или нет. А в том, что это была его инициатива, я ни капли не сомневался. Вот только теперь я не был уверен, что нахожусь здесь в полной безопасности. Ребята из внутренней безопасности уже показали свою некомпетентность, когда впустили ко мне в дом банду Шила. Ну и последующие действия говорят о том, что подчиненные Петьки довольно слабые и не умеют копать до последнего. Дух сокрытия на подвале был не самым сильным, и при определенной настойчивости даже средний одаренный мог пробиться через его защиту. Но эти ребята просто бросили мимолетный взгляд в подвал и решили, что там все чисто. Совершенно дилетантский подход. Ближе к концу нашего разговора дух защитник начал бить тревогу. Расстояние между нами было довольно большое, и чтобы увидеть, что там стряслось, пришлось ополовинить энергетический запас. Буквально пары мгновений мне хватило, чтобы увидеть Катю в сопровождении сотрудников корпуса. Пять человек с явным намерением проникнуть в мой дом. И, судя по всему, церемониться они не собирались. «Дарья, а что происходит? Почему сотрудники корпуса прямо сейчас собираются вламываться в мой дом? Им жить надоело? На этот раз я принял меры, и любое проникновение без моего на то ведома будет жестоко пресекаться. Эти идиоты не выберутся из моего дома живыми». «Кто посмел?» – спросила у меня девушка, но я лишь пожал плечами. «Откуда мне знать, кто и что у них тут чудит?» Создали сотни отрядов и теперь сами не могут понять, где чья зона ответственности.